11 Капля дерзости Жена деревенского старосты выглядела довольно привлекательно. Я ожидал, что ей будет сильно за 40, а то и за 50, но ей было чуть больше, чем мне. Я бы даже сказал, что она едва ли меня старше, прямо очень маловероятно. Тауду выделяли светлые волосы, остриженные не слишком коротко, но и не слишком длинно. Приятные черты лица, осанка которой не было у других селян, а я не сомневался, что она относится к селянам даже как супруга деревенского старосты. Одета она была в светло-голубое платье в пол, перехваченное широким поясом, стройная и в то же время рельефная фигура с приятными глазоокруглостями, расположенными в правильных местах. В то же время на лице я заметил у нее несколько ссадин, уже отчасти заживших. И глаза она опустила в пол, так что у меня не осталось сомнений, что на нее и правда напали. Конральд изучал Тауду еще более внимательно, всматриваясь в те же детали, что и я. И, похоже, история с нападением диких животных вызывала у него большие вопросы. Сама же девушка, заметив столь большую делегацию, да еще и знакомое лицо самого Конральда, обеспокоилась лишь на первых порах. «Я прошу прощения, конечно, но не могли бы вы прояснить кое-что?» – начал наемник. «В моем доме, гостям такие вопросы задавать не положено!» – тут же оборвал все попытки начать беседу пивовар. «А может, вы сами представитесь?» – вступил я. «Арин! И, пожалуйста, никогда не ставьте ударение на второй слог!» Тут же поморщился краснощекий мужчина. «Это будет имя моего двоюродного брата, а с ним я...» «Вот что!» Наемник перебил пивовара и для пущей важности хрустнул костяшками пальцев. «Эта девушка сейчас нас интересует гораздо больше, чем ваши отношения с двоюродным братом!» «А я еще раз напомню, что в моем доме вы не можете задавать моим гостям непристойные вопросы. Вы попросили ее увидеть. Увидели?» «Совсем никто не может». Снова задал я неудобный вопрос пивовару. Он покосился на меня, потом с неодобрением посмотрел в сторону наемника. «А кто он?» «Я думаю, что он вполне может задавать вопросы в вашем доме», — подыграл мне Конральд, криво усмехнувшись. «Он что, из...» И пивовар ткнул пальцем в потолок. Не знаю, какие верха он имел в виду, но получилось очень даже интересно. Мне польстило его отношение, и кривая ухмылка теперь появилась и на моем лице, в противовес еще более раскрасневшимся щекам пивовара. Наемник и Аврон одновременно кивнули. «Тогда прошу прощения, но я вынужден попросить вас...» «Я Бавлер». «Если вас интересует система оценки моих параметров, как доказательство моего...» Я картинно потыкал пальцем в потолок, спародировав пивовара, и он успокоился. «То я могу хоть сейчас вам ее предоставить. Но тогда вопросы будут совершенно иными, и не только...» «Простите, простите!» Пивовар отошел в сторону от гостей, а я тихо порадовался тому, что впервые эта дурацкая система параметров помогла мне по-настоящему. Тауда же всерьез огорчилась. До этого она просто смотрела в пол, а теперь девушка с опаской поглядывала на каждого из нас. На меня в особенности, потому что кроме Конрольда она знала еще и Аврона. «Позволишь?» — спросил наемник у меня. «Ага». Правда, сперва я не понял, какого именно разрешения он у меня выспрашивал, но лишь когда вояка подошел поближе к Тауде, до меня дошло, что он пытается соблюсти приличие в доме, где мы были лишь гостями. У девушки не оставалось иного выхода, кроме как продолжать смущенно стоять под взорами четырех мужчин. Ладно, двух мужчин и двух подростков. Но, как мне показалось, она готова была защищаться от любого словесного нападения. И все же, даже получив мое разрешение, наемник не спешил задавать вопросы. Он буквально ходил вокруг да около. «Я же прикинул, что наверняка есть еще кое-какие параметры, в которых тот же наемник меня может превосходить. Например, харизма. Но от чего это все зависит? Хорошо было бы получить полную таблицу параметров и формул, по которым рассчитываются параметры у настоящего высшего сословия, а не у меня». Урезанность параметров я оценил еще после беседы с Конрольдом. Харизма у него явно была больше, но только она тоже зависела от каких-то параметров. Вероятно, от определенной талики удачи зависит многое, но только удачу натренировать нельзя. Поэтому я подумал, что можно сделать, чтобы привлечь внимание девушки. Разве что моя одежда выглядит иначе. Пивовар в халате, наемник нацепил на себя кожаный доспех, «Аврон носил привычную рубаху, и только я отличался от своей же компании. Думаю, что Тауди больше по статусу разговаривать не с простым наемником». Начал я, и Аврон тут же подхватил. «Даже если он служит защитником у целой деревни». «Как вы, интересно, рассуждаете?» Прищурился Конральд, а я понял, что сейчас скорее сработала моя удача, чем что-либо еще. Едва ли есть у меня полезный навык, чтобы в один момент переплюнуть харизму старого вояки с усиками, да еще в обтягивающем дорожном костюме из вареной кожи. Но, допустим, что-то у вас, быть может, и получится. Давайте, продолжайте». «А если я не хочу ни с кем разговаривать?» — вдруг спросила девушка. Глубокий голос был преисполнен вызова и дерзости. «Ни с тобой, Конральд, ни с вами двумя». А теперь в голос добавилась еще капля презрения. «Ах, вот так?» — снова начал наемник. «Не хотите ли вы подвергнуть подозрению не только себя, но и этого мирного человека, который приютил вас? Который, по своему незнанию, вероятно, пригрел на груди настоящую змею, преступницу?» «Погоди, Конральд, я не удержался и перебил эти пафосные речи. Что ты хочешь от нее?» «Простая девушка, скорее всего, просто перепугалась, когда на нее напали. Разве ты не видишь этих следов на ее лице?» Тауда покраснела и даже рукой дернула, чтобы эти следы скрыть. Но было уже поздно, к тому же она умудрилась привлечь к ним еще больше внимания. «Быть может, мы поговорим наедине?» Вдруг предложила она мне. «Я кашлянул. Простите, но я предпочту, чтобы мои друзья были рядом». Я не местный и могу пропустить какие-нибудь важные детали в личной беседе. «Поддерживаю», — добавил Конральд. «Я бы тоже не хотел уходить, но, кажется, приехали бочки», — воскликнул пивовар и поспешил к выходу.